практически пустые, без пассажиров. Они долго стояли с распахнутыми дверьми, стрекача мотором. Потом также неторопливо уезжали прочь. Березняки – индустриальный город, детище первой пятилетки. Однако, несмотря на это, всё вокруг дышало неторопливой провинциальностью. Дороги, трубы, провода. Все эти приметы цивилизации не смогли нарушить странноватую дикость здешних мест. Кусты малина на обочине – подёрнутая рязкой Озерцо, Осока, Рогоз. Мои знания о Березняках исчерпывались тем, что здесь жил поэт Решетов, да начинал свою карьеру актёр Георгий Бурков. По ту сторону вокзала, далеко за рейсовыми путями, возвышались громадные серовато-бурые терриконы какой-то шахты. Ветра не было, и тополины пушинки медлительно и тихо, как планктон, кружили в нагретом воздухе. В траве надрывались кузнечики. День клонился к вечеру, тени уже удлинились. Возле крыльца лежал брошенный шланг. Из него ленивой струйкой бежала вода и растекалась по асфальту. У киоска, словно конфетти, блестели рассыпанные копейки. Среди них, как мячики, скакали воробьи. Пахло криозотом, застоявшейся водой и хлором. Посреди площадки, где троллейбус делал разворот, Торчал бетонный куб какого-то загадочного монумента с барельефами. Там была и надпись, но разглядеть её отсюда у меня не получилось, а подходить я не хотел. «Это что за памятник?» — спросил я свою спутницу. «Где?» — Танука обернулась. «А, этот? Бронепоезду номер два. Его красные построили в Гражданскую. Отправили на фронт, а белые узнали и устроили засаду. Как раз где-то здесь. Взорвали рельсы спереди и сзади» и перебили всех. Им Деменев командовал. Что ж, у них разведчиков толковых не было. Все пути не разведаешь. А кому памятник-то? Ну, я так думаю всяко не белым. Если тебе так интересно, сходи в наш музей Крейвичский. Там про этот бронепоезд много чего написано. Наш музей. Машинально отметил я. Странно. А ведь я почти забыл, что она как раз отсюда родом, из Березников. Зал ожидания был обветшалый, но светлый и просторный. Потолки высокие, окна тоже не по-урайски огромные, во всю стену. Народу практически не было. Все топчаны пустовали, только возле буфета четверо парней призывного возраста угощались пивом. «Я возьму соевого мяса и томатный сок», — оглядев в витрин, объявила Танука. «А тебе что?» «Мне ничего не надо», — запротестовал я. Если только зелёного чаю и яблоко. Разохочусь, так сяду на пенёк, съем пирожок. Мне бы руки помыть. Где тут туалет? «Вон там», — показала она. «По коридору и направо». Я проплутал довольно долго. Туалет оказался грязный, удивительно запущенный, с единственной ржавой раковиной и латунным краником, из которого сочилась тёплая вода. Когда я оперся на неё кулаками чтобы посмотреться в зеркало. Раковина чуть не рухнула. Я долго тёр ладони, треснувшим бесформенным куском хозяйственного мыла, как вдруг зацепился взглядом за надпись, сделанную чёрным маркером прямо над умывальником. «Вчера был самый стрёмный сейшен в моей жизни. Сердце моё замерло. Я узнал почерк Игната. Буквы печатные...» но ошибиться я не мог. Уж слишком хорошо я помнил эту его манеру писать с левым наклоном и ставить чёрточки на «Т» и не ставить под «Ш». Что делал сорока в березняках? Здесь написано про сейшн. Если он играл, то где и с кем? И главное, когда? Я кинул взглядом всё пространство стены передо мной, надеясь обнаружить дату или что-то в этом роде. Но остальные надписи были самого педорастического характера, нередко ещё и с номерами телефонов. Против воли я прочёл парочку и на меня накатило отвращение. В зал ожидания я возвращался с чувством, будто вымытые руки стали грязнее, чем были до этого. А вернувшись, застал следующую картину. Танука, видимо, взяла заказ и выбрала столик у окна. Это была ошибкой. Ребятки с пивом переместились к ней и теперь ггыкали, и гнули пальцы.